«Возможно, у вас теплое парадное, в нем хорошо бомжам. Самый простой способ избавиться от этих очаровательных граждан заключается в том, чтобы без всяких предупреждений и молча выбрать самого крупного из них и выкинуть из подъезда, не забыв при этом протащить лицом по стене. Подобное обращение. Это их ежедневная реальность. Я думаю, они даже не расстроятся и пойдут спать в колодец теплотрассы. Любое сопротивление необходимо пресекать с максимальной жестокостью. Это избавит и вас, и этих господ от лишних размышлений, типа «что делать?». Если действовать быстро и дерзко, Все пройдет гладко. Это, как правило, уже очень больные, слабые люди. Но не стоит забывать, что и среди них встречаются горячие парни. Могут и ножом садануть, если не доглядишь. Наркоманы – самая тяжелая группа. В вашем подъезде они могут тусоваться по двум причинам. Либо здесь торгуют, либо конструктивно ваш подъезд очень подходит для задвижки. В период кломки наркот весом в 50 килограммов вполне может кинуться на вас, даже не очень понимая, зачем он это делает. С плохой квартирой, жильцы которой торгуют отравой, разобраться тоже можно. Торговцы наркотой – скорее всего платят ндС в местное отделение милиции так что надеяться на нее не приходится нет попробовать никогда не поздно но обращаться стоит только коллективно надо собрать подписи жильцов текст только машинописный если милиция не справляется то продавцам следует сломать ножки и ручки. Как, где и во сколько – на ваш выбор. Сделать это следует молча. Никаких бравых советов, угроз и демонстраций своих паспортных данных. Со скоплением наркотов бороться сложнее всего. Они, как правило, осознают реальность крайне абстрактно. Так что надеяться на перманентные запугивания не приходится. Самый простой способ – кодовый замок на дверь подъезда. Второе – поговорить с мужчинами и собрать их телефоны. В случае аларма договориться о групповом взаимодействии. Накрыть, отдубасить и выкинуть. Есть и еще один типовой негативный момент. Пролетарии отмечают получение зарплаты. Пожалуй, именно они и есть наиболее дрочливая часть социума. Пьяный, затюканный жизнью работяга, вполне способен расписать интеллигента розочкой от бутылки, если этот очкарик будет качать права и мешать отдыхать с ребятами в подъезде, Да еще напротив, собственной Что характерно, отдельной квартиры Ребята шумят Следовательно, вам надо разговаривать чуть ли не шепотом Коротко и увесисто Очень хорошо работает фраза типа Вы из какой квартиры? А фамилия ваша как? Продолжить надо вне зависимости от ответа Попрошу прекратить это безобразие. А потом, не дожидаясь реакции, развернуться и уйти. Это часто помогает. Но все зависит от степени вашей решительности. Если гегемоны почувствуют слабинку, тогда обязательно набьют вам морду. Если же ваш настрой будет достаточным, безапелляционность... и решительность выявит в вас начальника то в игру вступает обычная ролевая схема и Люмпин идет спать потому как начальство приказало сразу хочу оговориться бить этих ребят можно а часто и нужно но они почти всегда дадут отпор и при наличии сотоварищей порут Если получится, конечно, вас на шмотке с большим цинизмом. Для того они и орали, чтобы о себе заявить».